Глава 10. Трофеи с не особо большой обезьяны оказались богаче, чем полученные со зверя, похожего на пятиэтажку. Дед сумел добыть из него, помимо трех сфер развития, еще и две сферы умений и способностей. по Одной каждого вида соответственно. Сфера способности оказалась сверхценной штукой. Она несла в себе, помимо способностей, которая так и называется скорость, еще и дополнительную характеристику, называемую скоростью реакции. По словам деда, такое бывает чрезвычайно редко. Попадается только в запредельно опасных тварях. Походу, мы грохнули реально крутую зверюшку. Сфера умений тоже преподнесла сюрприз, не такой ценный, как предыдущая, но не менее приятный. Она несла в себе умение скрыто, так что качеством трофеев я очень доволен. Не обошлось и без ложки дегтя в этой истории, связанной с охотой. Дело в том, что я потерял 50% своей прокачки. Другими словами, по какой-то причине случился откат характеристик на 50%. Правда, это касается только характеристик, связанных с развитием тела. Восприятие осталось на том же уровне. Обидно, конечно, но это дело наживное, главное, жив остался. После разговора с дедом день пролетел, как одно мгновение. Главное, что никакими значимыми делами не занимался, а вот пролетел и все. Вечером же попал в цепкие ручки моей княжны и после бурной ночи понял, в какую характеристику придется вкладываться в первую очередь. Да, забыл рассказать о косулях. Они оказались бесполезны в плане прокачки, зато на вкус выше всяких похвал. Нежное мясо буквально тает во рту, отличаясь необычным, но очень приятным вкусом. Не зря получается охотиться. Заодно и секрет отсутствия интереса хищников, прояснили. Все дело в пастухе, способном отстоять свое имущество у меня даже мелькнула мысль может эти обезьяны разумные но нет эльфы сумели выяснить что они просто паразиты которые защищают стадо и соответственно за счет него же кормятся три сферы развития доставшиеся из обезьяны сразу усвоил в капсуле все они ушли на прокачку ловкости напрягло меня чувство неуклюжести даже больше чем значительные потери силы и выносливости что касается сферумений и способностей то решили с дедом немножко повременить Дело в том, что эльфы сумели заинтересовать одного из сильных мира сего своим товаром, а если точнее, то нейросетями, которые оказались очень востребованы в этом мире. С их помощью получается гораздо качественнее просчитать варианты развития и даже прогнозировать последствия от усвоения той или иной способности или умения. Бесценная возможность в этом мире. А так как товарооборот осуществляется бартером, и нам перепадает существенная часть от этого пирога, то и торопиться не надо. Мало ли, вдруг получится добыть что-нибудь покруче. Хотя мне очень хочется получить сверхскорость и скорость реакции. Ладно, потерплю, ничего со мной не случится. Глядя на суету с летающими скутерами, задался вопросом, почему я еще не долетел до портала с камнем желания, ведь сейчас это сделать очень просто. Ответил на этот вопрос дед. Вот когда прокачаешься хотя бы до средних значений, тогда и полетишь. Ну, в принципе, он прав, и спорить с ним глупо. Неизвестно ведь, что меня там будет ждать, поэтому смирился. Остаток дня прошел в очередном ничего не делании, а вечером я первый раз поругался с княжной. Получилось это внезапно для меня, и я поначалу даже слегка растерялся. Никогда не был конфликтным человеком. Тем более я понимаю, что ругаться с женщиной — последнее дело, но здесь накатило и сдержаться не смог. Началось все с наезда княжны. Почему провел в капсуле полдня, не предупредив меня об этом? Вопрос, не несущий в себе агрессии, но вот тон, которым он был задан, мне совершенно не понравился. Несмотря на это, ответить получилось спокойно. Да я и не думал о том, что надо кого-то предупреждать о подобном. И тут началось. «Вот, ты только о себе и думаешь, и совсем меня не любишь, а я хочу все время знать, где ты находишься и чем занимаешься. Если так будет продолжаться, я не смогу остаться с тобой». Палился такой водопад упреков, предъяв и даже угроз, что промолчать при таком раскладе не смог бы и самый спокойный человек, особенно после последней фразы, поэтому и задал вопрос. «Да что за вожа тебе под хвост попало? Зачем так нагнетать?» Вот после этого вопроса меня и выставили за дверь с предъявой. «Не смей так со мной разговаривать! Еще смеешь придумывать какие-то хвосты!» Присев у себя в комнате на кровати, находясь в полном охренении от происходящего, задумался. И чем больше думал, тем больше начал понимать, что, похоже, я попал. Очень уж поведение моей княжны напоминает поведение беременных женщин. Если же это не так, то тогда даже не знаю, что думать. Утром узнал, что княжна ушла в свой мир. Вот же, блин, еще проблема, и как теперь быть? Немного помаявшись, решил пустить все на самотек, само рассосется. Дед, как оказалось, умотал в очередную командировку, а мне, по сути, заняться нечем. Немного покрутившись и помявшись дурью, плюнул на все и пошел договариваться с учеными об установке сферы способностей. Решил, что, может, потом и попадется, что покруче, но и то, что есть здесь, сейчас, неплохо. Пусть дед и будет ругаться, но зато у меня уже сейчас появится сверхскорость. А при использовании ее в тандеме с моим мерцанием я на порядок повышу свои возможности. Поэтому и принял такое решение. Установка прошла благополучно и, выбравшись из капсулы, столкнулся с проблемой. Нет, так-то все нормально, просто после первого же испытания способностей я попал обратно в лечебную капсулу. Оказывается, мой организм не готов к применению подобных способностей. Сразу после выхода из ускорения свалился с порванными сухожилиями и поврежденными мышцами. Или дополз до флайера, где меня подобрали и уложили в лечебную капсулу. Потом опять отгребал от деда, который, не стесняясь в выражениях, высказал все, что думает о ситуации в целом и обо мне в частности. Как-то в последнее время слишком часто я начал отгребать. Понимаю, что заслуженно, но обидно же. Вроде взрослый мужик, а веду себя как малолетка бестолковой. Такие выводы заставили меня заржать. Дед даже обиделся на такую мою реакцию, а потом и сам начал ржать, когда рассказал ему о своих мыслях. Мир был восстановлен, и мы задумались, как грамотно распорядиться полученными способностями без подобных катаклизмов. Решили, что в первую очередь дед постарается получить счет нашей доли сферы, которые помогут укрепить организм. Дополнительные сферы со способностями будем подбирать по мере возможности. А сейчас надо научиться правильно пользоваться уже имеющимся арсеналом. А так, по словам деда, у меня получается довольно перспективное направление развития если продолжить следовать в том же направлении, то можно достичь серьезных результатов. Правда, пока у меня однобокое получается развитие, заточенное на атаку. Это неправильно, когда можно умереть от чужого чиха, и срочно нужно исправить этот перекос. Поэтому в первую очередь укрепление тела и поиск защитной способности. Все остальное потом. Дед убедительно попросил не торопиться и немного потерпеть. Все в ближайшее время наладится, торговля начнется со дня на день, и сразу же появятся огромные возможности. Осталось только дождаться этого светлого времени. Спокойно дождаться не получилось. Мы только заканчивали разговор, когда началась нездоровая суета. Со стороны портала к флайеру унеслись два перепуганных эльфа, громко орущие, что на них напал монстр. Блин, ну вот что за люди. Им тысячу раз объясняли, что шуметь здесь нельзя. Даже если тебя жрать будут, надо молчать, чтобы не привлечь внимание толпы хищников к этому месту. Дед начал действовать мгновенно. Он, не задумываясь, подскочил к этим крикунам и просто вырубил обоих. После этого, схватив их за шиворот, забросил во флайер. Принятые меры к установлению тишины немного запоздали. Мало того, что со стороны портала появилась преследующая беглецов огромная тварь, так еще и с другой стороны флайера появились два монстра, желающие закусить крикунами. Ситуация сложилась максимально паршивая. Я со своими урезанными характеристиками этим монстром совсем не соперник, а деду, дай бог, справиться хотя бы с одним противником. Все усложняется еще и тем, что надо как можно скорее устранить угрозу, при этом не нашумев еще больше». Переглянувшись с дедом, поняли друг друга без слов. Дед достал свой кармультук и начал стрелять в преследователя крикунов, а я пошагал навстречу двум халявщикам, прибежавшим на крик потенциальной пищи. У меня был только один шанс выбраться из этой переделки живым уничтожить обоих монстров одновременно. Поэтому достал из пространственного кармана дедовское копье, которое взял в правую руку, а другую руку пришлось вооружить виброножом. Дальше события слились в одно длинное мгновение. Перед самым столкновением с первым из монстров ушел в ускорение и сразу же в мерцание. Там оставил копье в тушке агрессора и, выпав из мерцания, сделал в ускорении два шага в сторону второго противника. Опять ушел в мерцание и постарался оставить вибронож в его голове. Все получилось, но кто бы знал, чего мне стоили эти два шага с порванными связками и поврежденными мышцами. Достаточно сказать, что когда отменил ускорение, то сразу же потерял сознание. Дед в схватке со своим противником тоже не избежал повреждений и получил довольно серьезное ранение. Повезло нам, что прибежали к нам не самые сильные представители местной фауны. Деду досталась тварь, похожая на земного волка, только размером с годовалого бычка. Мне же достались два страуса переростка. Это я шучу так. На самом деле, строением тела они действительно напоминают эту птицу. Но вот головы у них больше похожи на холодильники с циркулярными пилами внутри. Вот такая вот странная ассоциация возникла. Деду пришлось первым укладывать в лечебную капсулу. Он хоть и не потерял сознание, в отличие от меня, но рану получил гораздо более серьезную. Да еще и усугубил все своим безумным поступком. Этот неразумный человек, пока не собрал все трофеи, не согласился идти во флаер и ложиться в лечебную капсулу. А плюсом еще и спорил, что надо сначала лечить меня. После лечения и устранения последствий нападения дед умотал по торговым делам, а я вернулся в надоевшую капсулу. Из трех монстров мы получили две сферы развития и одну сферу умений. Правда, сфера умений попалась мусорная, она несла в себе умение выводить из своего организма влагу. Я еще понял бы, если вывести влагу из чужого организма. А так даже представить себе не могу нафиг убирать влагу из своего организма. В этот раз обе сферы использовал выносливость. Сильно меня напрягло, моё слабенькое тело. Конечно, это не решит проблему в целом, но хоть немного поправит потерянный баланс в развитии характеристик, ну, если не считать силу. Целую неделю сходил с от безделья. Ускорением пользоваться нельзя, ловушкой устраивать в одиночку запретил дед, княжна как смоталась в свой мир, так от нее ни слуху, ни духу. Короче, тоска смертная. Эльфийские ученые смогли синхронизировать мою нейросеть с их оборудованием. Это позволит как учить их базы знаний, так и взаимодействовать с их оборудованием. Для этого пришлось установить специально разработанный для этих целей имплант. Надо сказать, что, по их словам, мне досталась уникальная нейросеть, разработанная на сплаве технологий и магии, при этом имеющая биологическую основу, сетовали на невозможность ее извлечения. Очень уж им хотелось ее изучить со всех сторон. Но и так они немало почерпнули из того, что смогли распознать при помощи лечебной капсулы. Так вот, заскучал и, спасаясь от безделья, начал изучать базу знаний пилота малого корабля. Выменил ее вместе с летающим скутером у одного из ученых на мусорную сферу умений. Ну, помните ту, которая выводит влагу из организма на предложение изучить эту базу в капсуле под разгоном, отказался. Просто когда мозг использует 50% своей мощности на учебу, то это немного глушит непонятную тоску, навалившуюся на меня в последнее время. Поэтому я изучаю ее естественным, так сказать, образом. Благо, что база досталась высокоранговой, и ее хватит надолго. все эта расслабуха закончилась с получением дедом первой прибыли от посредничества и процента от пользования порталом. Количество и качество полученной оплаты поставило в тупик не только деда, но и меня. О проблемах с прокачкой можно забыть надолго, собственно, как и о сферах умений и способностей. Полтысячи сфер развития и полсотни сфер умений. Таким получился улов у деда. Плюс к этому он смог буквально вырвать три сферы способностей, да еще и каких. Одна из них называется мрак. На площади приблизительно 100 квадратных метров эта способность создает зону абсолютно непроглядного мрака, в котором как теряются все звуки, так и пропадает зрение. Естественно, что у всех, кроме носителя способности, имбовая вещь. Вторая сфера называется крепь. Вот эта способность как будто создана для работы в паре с ускорением. Она на короткое время укрепляет все органы организма более чем на порядок. Помимо этого, при использовании этой способности на тот же порядок улучшаются все органы, отвечающие за осязание, начиная от зрения и слуха, заканчивая даже тактильными ощущениями. Третья же сфера, на первый взгляд, вызывает недоумение, и только немного разобравшись с открывающимися возможностями, начинаешь понимать, какое сокровище попало в руки. Эта сфера несет в себе способность взаимодействия. Но это взаимодействие ни с чем или и кем-нибудь, а фишка, помогающая осваивать знания. Даже не знаю, как толком объяснить. Допустим, начинаешь учиться работать ножом. При использовании способности появляется своеобразное родство, что ли. Начинаешь лучше чувствовать, как надо правильно делать то или иное движение. Короче, не могу объяснить более доступно, но уверяю вас, что это просто незаменимая способность, которой я безумно рад. Все эти три сферы сразу пошли на установку. По совету деда, сферу умений пока ставить не будем. Нужно все делать постепенно, чтобы не загнать организм. Другими словами, установив сферу, дождись, пока не освоишь умение или способность до максимума возможного. И только тогда можешь ставить еще что-то дополнительно. А вот со сферами развития все с точностью до наоборот. Можно усваивать такое количество, какое сможет осилить организм. Для понимания, мой организм без проблем может переработать по 10 сфер развития на каждую характеристику. Но и полностью прокачиваться до капа я сейчас не стану. Просто решили с дедом, что нужно попытаться часть сфер развития и умения обменять на установочные. Это позволит получить развить гораздо больше характеристик и, соответственно, сделает меня намного сильнее. Исходя из ранее перечисленных соображений, нам с дедом пришлось в очередной раз разделиться. Я по уже заведенному порядку полез в лечебную капсулу, а дед полетел в турне по ближайшим охотничьим поселкам с целью найти и обменять нужные сферы. На две недели затянулась эпопея с обменами и прокачкой. За это время дед сумел добыть целых пять установочных сфер, и теперь я достаточно прокачанный для этой планеты человек. Нет, я не стал суперубиватором, просто достиг первого предела, что для человека, лишенного взаимодействия с системой, результат запредельный. Конечно же, я не собираюсь останавливаться на достигнутом, и всеми силами буду стремиться к дальнейшему развитию. Но проблема в том, что мы пока не нашли способ, как можно без участия системы преодолеть первый предел. Поэтому и зависли, не зная, как дальше быть и что делать. Эльфийские ученые, которые внимательно отслеживали все мои этапы прокачки при помощи лечебной капсулы, тоже ничего внятного сказать не смогли. Им тоже предстояло столкнуться с такой проблемой, поэтому, надеюсь, решение этой проблемы будет найдено. Да, чуть не забыл подробнее рассказать о дополнительных характеристиках. Их, как я уже говорил, удалось достать пять штук. Это стойкость, координация, интеллект, мудрость и удача. Все эти характеристики прокачал до максимально возможного значения, собственно, как и изначальные. На их приобретение ушла просто уйма сфер развития и даже 10 штук сфер умений, но оно того стоило. Оставшиеся запасы мы потратили на омоложение деда. Притом заказали максимальный комплекс услуг, включающий в себе и реабилитационные процедуры. И сейчас я возле портала провожаю деда на планету эльфов. Кто бы знал, чего мне стоило уговорить этого упрямца решиться на омоложение. Но, слава богу, смог. Правда, пришлось ему пообещать, что в портал с камнем желаний без него не полезу. Но да ладно, чего только не сделаешь ради близкого человека. Княжна как ушла к себе на планету, так и не объявлялась. Находящиеся здесь эльфы на вопросы о ее судьбе только плечами пожимали, дескать, где мы и где она. Все-таки нравится она мне, поэтому часто вспоминаю и переживаю. Ведь на самом же деле ничем не обидел. Глупо как-то все это. Распрощался с дедом, дождался его перехода и потопал домой. А за время, проведенное во флэре, я уже действительно начал считать его своим домом. Так как из-за отсутствия близких мне людей начала накатывать грусть-тоска, то решил пробежаться по округе. Давно я этого не делал. Интересно же испытать новые возможности, да и потренироваться не помешает. А еще надо продолжить эксперименты с ловушками. я мы так и не удосужились попробовать использовать. Короче, есть чем заняться. В этот раз пошел в сторону, где ни разу не был. Просто передвигаться в этом месте очень сложно, слишком густые заросли и множество насекомых затрудняли движение и превращали его в борьбу с препятствиями. Более того, эта местность буквально изрезана множеством оврагов. Так что бродить по этому безобразию раньше желания не возникало. А вот сейчас почему-то наоборот, именно в такую местность хотелось залезть. Я успел отойти от флайера не больше, чем на 400 метров, когда буквально наткнулся на очередной спящий портал. Получилось так, что, преодолевая очередной овраг, я спустился на самое дно и немного в стороне увидел скрытое растительностью зеркало портала. Он, кстати, располагался на той стенке, по которой я и попал во враг. Возьми я немножко в сторону и мог бы лететь в него, даже не подготовившись. Судя по окружающим зарослям, это место очень давно никто не посещал. Осмотревшись, я встал перед очень нелегким выбором. Продолжить разведку местности или открыть найденный портал и посмотреть, что находится на той стороне? Надо сказать, что мне очень хотелось войти в портал. Думаю, спокойная жизнь последнего месяца меня изрядно расслабила, потому что в другое время я вряд ли бы стал задумываться, а просто оставил бы находку на потом. Сейчас мне жутко хотелось заглянуть туда хоть одним глазком. Походу, соскучился по приключениям. Мои сомнения надолго не затянулись. В какой-то момент просто подошел и открыл портал. После этого ничего не изменилось, никто оттуда не выпрыгнул. В округе тоже все оставалось на своих местах. Поэтому плюнул на свои переживания и вошел в другой мир. В первый раз за все прожитые дни я попал в такую местность. Первое, что сразу кинулось в глаза, это два солнца, горящих с разных сторон света. Второе — это горная местность, в которой горы состоят из полупрозрачного материала, похожего на стекло. Все в этом мире было не так. Я сказал бы, что он чужд человеческому восприятию. Несмотря на сделанные выводы, назад уходить я не спешил. Решил подняться на одну из местных гор и осмотреться вокруг. Вдруг получится найти представителей местной цивилизации. Интересно же, какие разумные могут обитать в подобном месте. Забраться на гору проблем не составило, несмотря на тот факт, что по виду горы состояли из стекла, в реальности этот материал был камнем необычным по виду, но что по крепости, что на ощупь, это камень. Поэтому и не составило труда залезть на вершину горы. Осмотревшись вокруг, возле одной из близлежащих гор, заметил непонятное образование, явно выделяющееся на фоне полупрозрачных гор. Так как больше ничего интересного обнаружить не удалось, то решил пробежаться к этому образованию и поближе рассмотреть, что это такое. Дорога времени много не заняла, и уже через полчаса я подошел к чему-то, напоминающему обычный дом правда, с немного странными полукруглыми стенами. Когда я начал обходить этот дом в поисках входа, из-за полукруглого угла появился самый настоящий демон.